Содержание. Предисловие. Владимир Гелеровский, Михаил Нестеров. Евгений Вахтангов. Юрий Алеша. Семён Лавочкин. Григорий Александров. Давид Ойстрах. Фаина Раневская. Сергей Королёв. Владимир Войнович. Евгений Евстигнеев. Иннокентий Смоктуновский. Людмила Гурченко. Леонид Филатов. Алена Апина, Владимир Бренсалов, Владимир Машков, Евгений Миронов, Анастасия Заворотнюк, Дима Билан. Заключение. Конец содержания.